Философия и нейробиология Спор между принципом Коперника и антропным принципом отражается и в нейробиологии. К примеру, некоторые ученые утверждают, что человека можно свести к совокупности атомов, молекул и нейронов, и потому во Вселенной нет для человечества достойного места. Доктор Дэвид Иглман пишет, Тот, вы, которого ваши друзья знают и любят, не может существовать, если все транзисторы, болтики и винтики в вашем мозгу на месте. Если вы в это не верите, зайдите в неврологическое отделение любой больницы. Повреждение даже небольших участков мозга может привести к ужасу утраты нужных навыков, способности называть животных, или слушать музыку, или рисковать или различать цвета, или принимать простые решения. Представляется, что мозг не может функционировать без всех своих винтиков и болтиков. Иглман делает вывод. Наша реальность зависит от того, на что способна наша биология. Итак, с одной стороны, наше место во Вселенной умаляется, если нас можно как роботов свести к совокупности биологических винтиков и болтиков. Мы всего лишь плоть, в которой действует программа под названием сознание. Ни больше, ни меньше. Наши мысли, желания, надежды и стремления можно свести к электрическим импульсам, циркулирующим в некоторой области префронтальной коры. Это принцип Коперника в применении к сознанию. Но к сознанию можно применить и антропный принцип. И тогда мы придем к противоположному выводу. Он гласит, что условия во Вселенной делают сознание возможным, хотя получить разум в результате случайных событий очень сложно. Великий биолог викторианской эпохи Томас Гэксли говорил, «Как получается, что нечто столь замечательное, как состояние сознания, возникает в результате раздражения нервной ткани, столь же непостижимо, как появление джина в результате того, что Аладдин потер лампу. Более того, большинство астрономов считает, что когда-нибудь нам, возможно, удастся обнаружить жизнь на других планетах, но это, скорее всего, будет микрожизнь, властвовавшая в наших океанах миллиарды лет. Вместо великих городов и империй мы, возможно, увидим лишь океаны дрейфующих микроорганизмов. Когда я во время интервью спросил об этом у ныне покойного гарвардского биолога Стивена Джея Гулда, он объяснил мне, что думает так. «Если бы мы могли каким-то образом получить копию Земли такой, какой она была четыре с половиной миллиарда лет назад, то что стало бы с ней через четыре с половиной миллиарда лет? Стало бы она...» точно копии Земли сегодняшней? Скорее всего, нет. Существует значительная вероятность, что ДНК и жизнь никогда не стали бы на ноги, и еще большая вероятность того, что разумные жизни сознания никогда не поднялись бы из трясины. Гулф писал, Homo sapiens – всего лишь небольшая веточка на древе жизни. Тем не менее, наша веточка – к добру или к худу, развела в себе самое необычное новое качество в истории многоклеточной жизни, начиная с кембрийского взрыва 500 миллионов лет назад. Мы изобрели сознание со всеми его следствиями от Гамлета до Хиросимы. Вообще-то в истории Земли было множество моментов, когда разумная жизнь легко могла исчезнуть. Помимо массового вымирания, стершего с лица планеты динозавров и большую часть других видов, человечество переживало и собственные катастрофические периоды. Так, все люди на Земле генетически довольно близко связаны между собой, намного ближе, чем типичные животные одного вида. Люди могут выглядеть по-разному, но наши гены и внутренняя биохимия говорят о другом. Любые два человека на планете так близкородственны друг другу генетически, что можно даже подсчитать, когда именно генетическая Ева или генетический Адам дали жизнь всему роду человеческому. Более того, можно вычислить, сколько всего людей жило на Земле в прошлом. Числа, кстати, получаются замечательные. Генетика показывает, что 70 тысяч Сто тысяч лет назад на Земле жило от нескольких сотен до нескольких тысяч человек, от которых и пошел весь род человеческий. Одна из теорий утверждает, что титанический взрыв вулкана Тоба в Индонезии около 70 тысяч лет назад вызвал такое похолодание, что большая часть людей вымерла, а горстка оставшихся вновь заселила Землю. Из этой небольшой группы людей вышли искатели приключений и исследователи, которым со временем удалось колонизировать всю планету. Раз за разом в ходе истории Земли разумная жизнь на ней оказывалась в тупике. Чудо, что мы все же уцелели. Можно заключить также, что хотя жизнь может существовать на многих планетах, сознательная жизнь, по всей видимости, развивается лишь на крохотной их части. Поэтому мы должны ценить земной разум. Это высшая форма сложности, известная во Вселенной, и, вероятно, самая редкая. Иногда, размышляя о будущей судьбе рода человеческого, я думаю и о вероятности нашего самоуничтожения. Конечно, вулканы и землетрясения опасны для человека и могут погубить его. Но думается, что самую большую опасность для нас представляют рукотворные катастрофы, такие как ядерная война или микробы, созданные в лабораториях биоинженерии. Если так, то единственная, возможно, разумная жизнь в этой части галактики может погибнуть. Мне кажется, это было бы трагедией не только для нас, но и для Вселенной. Сознание кажется нам естественным состоянием, но мы не задумываемся о длинной и непростой цепочке биологических событий, которая привела к его возникновению. Психолог Стивен Пинкер пишет, «Я сказал бы, что ничто не придает жизни большей целеустремленности, чем понимание того, что каждый момент осознания себя есть драгоценный и хрупкий дар.